Редкая служба Милиционер 65-го участка Иван Митрохин, попавший на свой пост после именин Своячницы, стоял, прислонившись к воротам. «Хуже нет после водки пиво пить», – подумал Митрохин. «И отрыбь какая-то берет, и в глазах, что это представляется? А чего бояться? Улица и есть улица». А против жуликов у меня револьверт есть. Но вдруг вся кровь застыла у него в жилах. Прямо на него шли два чудовища на четырех лапах. Шли они как-то странно. Старались, видимо, держаться середины улицы, но их все сносило к тротуару, где был наметён снег. Митрохин выхватил было револьвер, но вспомнил, что если это нечистая сила, то револьвером не поможешь. Потом вспомнил, что он даже и не имеет права верить в нечистую силу. Чудовища приближались, и у него мелькнула мысль, что это вырвавшиеся из логического сада медведи. Он спрятался в ворота и ждал. Медведи поравнялись с воротами, и он ясно услышал долетевшие до него слова. «Да...» «Нынче напробовались», – сказал один из медведей. «Ох», – сказал другой, – хотел еще что-то прибавить, но только махнул лапой и пошел дальше. Услышав разговор, Митрохин несмело подошел. «Граждане, остановитесь», – сказал он, заступив дорогу. Гражданами он назвал их наугад, но это действительно оказались два неизвестных ему гражданина, которые шли... На четвереньках «Почему не по правилам ходите?» «Пробовали уж всячески», Сказал один, стоя на четвереньках И подняв голову Он поправил наехавшую на глаза Барашковую шапку И сказал заплетающимся языком «Сначала шли по правилам Да все морды себе обколотили А главное дело, сказал другой Не поднимая головы Крутит какая-то нечистая сила На одном месте» Из одного угла должно больше часу не могли выйти. «Принужден задержать», – сказал Митрохин. «Протокол составим, а потом вас к народному судье, значит, попросят». «Нас судом не возьмешь», – сказал один, все еще стоя на четвереньках и утерев рот рукой. «Судом всякого возьмешь», – сказал милиционер. «Потому республика того напрягает силы, а вы на четвереньках ходите». «Чудак, ей-богу, — сказал другой, — на чём же нам больше ходить? Посадить тебя на наше место, так ты тоже так пойдёшь». «А вы кто такие будете?» «Дегустаторы», — сказал первый. «Как? Вот и так. Всё равно тебе не понять». «А не понять, так идите. Откуда идёте?» «Со службы. Какие же вы работники, когда пьяны оба, как стельки». Хорошо было бы, если бы я тоже так-то. Потому и пьяны, что идем со службы. Не разговаривай. Давай руку, под соблю идти. Что ж я, на трех ногах, что ли, буду идти? На двух должен идти, как все прочие граждане республики, сказал строго милиционер. Прочие? Да не мы. Тьфу ты, черт, сказал милиционер. Но ничего не понять. Как, говоришь, вы называетесь-то? «Дегустаторы!» Милиционер, выставив вперед одно ухо, выслушал, потом махнул рукой сказал «Идите, там разберемся!» Милиционер пошел вперед, но тут почувствовал еще раз, что после водки пиво никак не следует пить «Эй ты!» – крикнул один из арестованных «Что ж ты крутишь? Куда тебя лихая в сугроб занесла? Улиц-то тебе мало?» «Какой сугроб?» «Тут никакого сугроба нет», – сказал милиционер, вытряхивая из рукава снег, так как он ткнулся в ограду и проехал руками по ее карнизу. «Какое же с вами дело пойдет? Какие вы, строители республики?» – говорил он, подвигаясь по стенке. «Как же это вы так надрызгались?» «Сверхурочные работали», – сказали арестованные. Милиционер оглянулся. Посмотрел на них, потом ничего не сказал, плюнул и пошел дальше. Всяких пьяных водил на своем веку, а таких чертей отродясь не видывал, сказал он потом».